«Помимо Дертонана», — сказал принц, — «я очень люблю устареллы о подвигах Белликида и проверный его меч по имени Кольт. Чарует меня превыспленный старинный слог. Заткни свою помойную пасть, вонючка Джо, иначе мой верный Кольт проделает тебе семь симпатичных дырочек». «Умели же красно говорить воители седой древности. Кстати, обратите внимание, сэр джиха какой большой орел!» Жихарь пригляделся. «Где ж там орел? Это демон костяные уши!» Принц поднес колбу ладонь. «Да, я, кажется, различаю руки и ноги». «Эх, — мечтательно сказал Жихарь, — вот кому позавидовать можно. На воздусях пребывает, прохладно живет».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 «Но, сэр Джихар, такое никак невозможно и неслыханно. Увести коня из конюшни или на биваки — это одно дело, но чтобы на полном скаку...» Джихарь сожалеюще поглядел на побратима. «Ты, братка, со скольки годов на мечах начал учиться?» «Подобно славному Беовульфу с пяти лет». «Амара, — наставительно сказал Джихарь, — уже с трех лет этим делом промышляет».